глава 22 ах какая была ночь утро пришло наконец собрался я и поехал туда только бы его застать повидаться бы только в последний раз потом как приехал я туда в гостинице меня нашли но ничего мне не сделали потому что я прямо сказал что получил письмо и приехал проститься письмо взяли Берите и меня, говорю, посадите меня с ним. Но меня оставили в покое. И с неделю выжил я там, но не мог увидеть. Ходил, ходил кругом и ничего не узнал. Потом мне сказал один, поезжайте домой и получите уведомление. И не надо расстраиваться, дело еще не закончено. И обманул ведь. Не поехал я. А на другой день суд должен был происходить, да не состоялся. К ночи убежало их двенадцать человек. Восьмерых поймали, а Колюшку не нашли. Потом узнал я все, почему не нашли. И вот тут-то открылось мне как сияние из жизни. Через базар побежал он на риск, пустился на последнее средство — И видит лавочка в тупике. Вбежал в нее, а там старик один теплым товаром торговал. На погибель бежал, на людей. А вот... Бог-то... Вбежал в лавочку, а там старик один дремлет в уголку на морозе. «Спасите меня или выдавайте». «Некуда, — говорит мне больше», — только и сказал. «Один бы момент, и погибель ему была». Глянул на него тот старик, взял за рукав и отвел за теплый товар. «Постой, молодец, сейчас я тебе скажу». Так и понял тот, что сейчас выдаст. Да, ошибся. К уголку старик отошел и подумал. А в том уголку-то иконка черненькая между валенок висела. И вот сказал ему тот старик. Не должен бы я тебя принять по правилам, а не могу. Раз ты сам ко мне пришел, твое дело. Полезай в подвал на свое счастье. И у ш лавки на базаре все были закрыты. Один тот старик задремал и запоздал. И вот надо было ему запоздать. И опустил его в подвал под лавкой. И потом валенки туда ему кинул, и теплую одежду, и хлеба ему опускал. Две недели выдержал его так, а потом повез товар в село на базар, и Колюшку провез в ночное время из города и выпустил в уезде в леса. Бог говорит тебе, судья, ступай на свое счастье. Как чудо совершилось! Писал потом мне Колюшка, «Есть у меня два человека. Ты, папаша, да вот тот старик». И имя его я не знаю. Потом был я в том городе. Нарочно поехал в Великом посту. Хоть повидать того старика и сказать ему от души. Был. Обошел все лавки с теплым товаром. Четыре их было. Три в рядах на базаре и четвертая в уголку в тупичке. Вошел в нее. Смотрю, действительно старик торгует. Строгий такой, брови мохнатые и в очках. Купил у него валенки, варежки, и говорю, «Вы для меня очень большое одолжение сделали». Даже поглядел на меня с удивлением, какое одолжение. «Взял я с вас, как со всех. Конечно, в магазине с вас на полтинник д о р о ж е взяли, это верно?» А я так пристально на него посмотрел и говорю тихо ему, «Не то!» «Вы, говорю, сына мне сохранили». Так он это отодвинулся от меня и говорит строго, что это я вашего разговору не пойму. А я опять в глаза, не могу я, конечно, вас по-настоящему отблагодарить, только вот про свирку за ваше здоровье буду вынимать. Как ваше имя, скажите? Пожал он плечами и улыбнулся. И все-таки не пойму. Но если уж вам так желательно, так зовут меня... — Николаем. Ведь это что? И моего сына зовут тоже Николаем, — говорю. — Очень приятно. Но только я никого не сохранял. Торгую вот помаленьку. А сам так ко мне присматривается. Очень мне это понравилось, как он себя держит. Глянул я на уголок, а там между валенок черный образок висит. Говорю старику, это вы. Вот, по образку признал». Ну и хорошо, — говорит, — вы образок с п р о с и т ь может, он скажет, и все улыбается. А потом взял меня за руку, клокотку, и потряс. Не знаем мы, как и что, пусть Господь знает, и больше ничего. Однако поинтересовался, чем занимаюсь, и много ли деток, и как все прослушал, сказал глубокое слово, — без Господа не проживешь. А я ему и говорю, да и без добрых людей трудно. Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа. Вот как сказал. Вот, вот это золотое слово, которое многие не понимают и не желают понимать. Засмеются, если так сказать им. И простое это слово «они понимают».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 И вложил в меня сияние правды. Просидел я тогда с неделю в том городе, как Коль уж кто убежал. Пытали меня, не знаю ли я чего про сына, а что я знал. И все-то дни и ночи как на огне был. Поймают, нет ли? По церквам ходил и на базаре толкался, не услышу ли чего. Никто и не разговаривал. Торгуют и продают, как везде. Совсем мимо него не ходил и не чуял. В канцелярию ходил, спрашивал, не поймали ли. о п и с а л ь мне говорит, а почему это вы так интересуетесь, поймали ли? Ведь один конец. Потому, говорю, и спрашиваю, чтобы знать, что еще не поймали. Так прямо и сказал, а он мне даже и неудобно так говорить, но только, что все равно поймают. Надо ехать. Оставил я хозяину постоялого двора на письмо и марку. Попросил написать, если поймают. — Обязательно пришлю, — говорит. Очень нам все это надоело. И приехал я тогда домой в страшной тревоге. Ну, что поделаешь, надо работать. А Черепахина уж нет. Отправили в сумасшедший дом за буйство. Все меня искал и все стекла переколотил. И сколько потом ночей протомился я, потому что пришло такое, что ничего в жизни у меня не осталось. Наташа, она совсем как чужая стала ко мне, да и тот ее не пускал. И как раскидал кто и порастащил все в моей жизни. Единая отрада, что забудусь во сне. А какой сон? И во сне-то одно и одно. Все ждал... Всю ту жизнь ждал, вот будет, вот будет, вот устроюсь, и дождался пустого места. И уже через месяц пришел неизвестный человек и сказал на словах «Будьте покойны, ваш сын в безопасности», только и сказал «Теперь-то знаю я, что он в безопасности, и получаю через некоторых известия от него, очень далеко живет, и должно быть...» Так я его и не увижу».